Глава пятая. Памплона была почти спокойная. Северин при всей своей нерешительности и нежелании управлять большими массами людей умел действовать быстро. Первые отряды милиции отправились в патруль уже через час после завершения расследования. Еще через два в город привезли партию металлических рупоров. Моя идея. И отряды, помимо собственного контроля за порядком, Начали извещать жителей о том, что власть сменилась, но к жителям никаких претензий нет. Беспорядки, мародерство, грабеж и прочие безобразия будут пресекаться самым радикальным образом, так что просьба сохранять спокойствие и здравость рассудка. В городе вводится комендантский час, но только на ночь. Днем можно жить в обычном режиме. По всем вопросам обращаться в магистрат. Тут-то Центурион и взвыл самым натуральным образом. К пяти по полудню возле магистрата собралась нешуточная толпа. Людей интересовал только один вопрос — когда в городе появится еда? Смешно, но верхняя памплона, как оказалось, уже неделю голодает, подвоза провизии в город не было с тех пор, как начался бунт. Все запасы из лавок и прочих складов подмели, Не глядя на взвинченные цены, и теперь люди интересуются, что в этой ситуации собирается делать новая власть. Народу в основном оказалось совершенно наплевать, кто там сидит в магистрате, потому что кушать хочется независимо от политического строя. И теперь, если в ближайшее время людей не накормят, мы рискуем получить новый виток беспорядков, потому что повстанцев боятся все-таки значительно меньше, чем чистых. Которых в городе теперь нет. Тогда те несколько стычек, которые произошли за день, и были довольно жестко подавлены милицией, покажутся цветочками. Пришлось Северину по завершению импровизированного митинга, на котором ему кое-как удалось отбрехаться от вопрошающих, созывать на совещание глав бунтовщиков, включая меня и Доминико. «Ананас!» Бывший сотник притерианцев демонстративно дулся. Это после того, как Доминико со своими ребятами ввалился в жандармерию и чуть не устроил очередной переворот в отдельно взятом городе. Это его Ремус привел. Парень, оказывается, не просто так исчез, когда меня разоружили. Мальчишка, видно, решил, что Северин меня непременно казнит за самоуправство, ну и позвал на помощь. Не знаю, что он там рассказал кузену. Но настроен тот был очень серьезно, так что кровопролитие едва удалось остановить. Повезло, что я спал в нашем локомобиле, который стоял во дворе жандармерии, и проснулся, когда все только началось. Увидев, что невинно обвиненный в помощи не нуждается, накал возмущения Доминика поумерил зато северин разобравшись в чем дело разозлился до невозможности и устроил настоящий скандал с воплями и проклятиями после чего отослал нас куда нибудь подальше с пожеланием не видеть наши отвратительные рожи хотя бы сутки но не судьба К шести пополудни нас разыскал вестовой благо далеко идти не пришлось мы с домиников так и оставались в магистрате отсыпались с комфортом На стульях, возле печной трубы, в одном из подсобных помещений. Ни у того, ни у другого не нашлось сил даже найти что-нибудь на подстилку. Впрочем, после полутора суток на ногах такие мелочи как-то выпадают из внимания. Я не сразу понял, что от нас требуется и зачем вообще участвовать в совете. Мне, по крайней мере. К лидерам восстания я себя не причислял. Представлять мне тоже было некого. Своими людьми я пока мог назвать только тех ребят, с которыми брали храм Чистого. Ладно, Доминика, у него целый завод. Этот вопрос я и задал первым делом. Очень уж хотелось вернуться в уютную теплую комнатку и доспать. — Ты там что-то утром про мобильные отряды говорил? — ответил мне Северин. — Ну так радуйся. Их создание только что вышло на передний план. В Памплоне десять тысяч жителей, если считать повстанцев. А худо-бедно снабжение налажено только в расчете на наших. Жителей верхнего города мы как-то не учитывали. — Конечно, протянем какое-то время, но оно будет недолгим. — Так что будете налаживать связи с фермерами. Тех, кто уже и так возит нам продукцию, отмечу на карте. С остальными будете договариваться. Ты принимаешь людей, принимаешь машины, объясняешь механикам, как ставить туда картечницы, и придумываешь, как быть с теми, на кого пулеметов не хватит. Планируешь, куда нужно ехать в первую очередь, а куда лучше пока не соваться. Этот план потом предоставляешь мне на утверждение. Завтрашний день на подготовку, утром послезавтра. Контубернии должны уже выехать. Понятная задача? Задача была и с ней некуда. Непонятно только, когда спать. Но возмущаться я не стал. Сомнительно, что кому-то еще из присутствующих будет легче. Ночь превратилась в сплошную череду беготни, объяснений, просьб и попыток сообразить, что делать, сна урывками во время дороги от магистрата до жандармерии, от механического завода до бывшей тюрьмы и обратно. К утру организационные моменты, связанные с подготовкой техники, были завершены, и я рассчитывал выкроить пару часов сна перед тем, как мы с Доминико и Северином начнем формировать команды и думать, куда, собственно, эти команды отправлять. Но тут вернулся Рубио. Во главе колонны из сотни подвод, которые тащила всевозможная живность, начиная лошадьми и заканчивая ослами. Старик был зол, как сто циклопов. — Ка, не сматрем! За каким стрекусом я сутки объезжал все эти субагигетовые фермы, если у нас, оказывается, полно техники. — Мне что, по-вашему, в охотку покататься по округе и любоваться постаралью? И что мне теперь делать с этой кучей четвероногих производителей навоза? — Спокойно, трибун, не разоряйся, — вклинился, наконец, Северин. — Не было у нас никаких локомобилей, это, вон, молодежь расстаралась. Провели жандармов, как котят. Они тебе потом расскажут, или я расскажу, неважно. — Важно, что ты, наконец, приехал, потому что у нас полная задница. — Да уж вижу. Чуть успокоившись, согласился Мануэль. — Я так понимаю, Памплона теперь едина и не подчиняется власти Рима. — Правильно понял. Кивнул Северин. — Только нам от этого не сильно легче. Северин лаконично, но очень образно описал проблемы, с которыми мы столкнулись после перехода власти в городе. Перечислил предпринятые меры и вопросительно уставился на старика. — Что осмотришь Вполне дельно придумано. С милицией очень вовремя. С отрядами на локомобилях — вообще блестящая идея. — Сам бы лучше не придумал. — Скажи Доминика, чтобы срочно налаживал на заводе выпуск пулеметов. — Патроны достанем. — Это надо с авелесцами контакты налаживать. У них там пороховой завод неплохой. Думаю, мы тоже сможем им что-нибудь предложить. — Те же пулеметы. Если рассказать, как их нужно использовать, да еще показать, с руками оторвут. — А патронов нужно очень много. — Того, что мы взяли с поезда, хватит на неделю нормальных тренировок. — С металлургами будешь ты договариваться, — вставил Центурион. — Ни меня, ни Доминика они слушать не хотят, а тебя боятся. — Хорошо, но прежде нужно проблему с продовольствием решать. Тут ты прав, это первоочередное. — Уже прикинул, насколько хватит того, что есть? — На два дня. — Люди напуганы, скупят все, что есть, как только появится. Централизованное питание, как в лагере, организовать не получится. Карточки надо вводить, вон, на той же почте раздавать или на предприятиях. Какие карточки? Уставился на меня Северин. Старик тоже глядел заинтересованно. Ну, как обычно, когда город в осаде. Карточки с количеством продуктов на человека. Скажем, полфунта крупы, четверть фунта мяса. Фунт муки, фунт овощей, на взрослого. И вот сколько-то там на ребенка. Тем, кто работает на заводах, побольше. Тем, у кого труд легкий, поменьше. Самый, значит, минимум необходимый для выживания. А излишки и деликатесы пусть по лавкам покупают, если деньги есть. Ну и если это есть в лавках. У Северина начали шевелиться губы, взгляд стал отсутствующий. — Две недели, если распределять по минимуму, то хватит примерно на две недели. Это уже легче, хотя люди будут недовольны. — Довольны они будут, — отмахнулся старик. — Те, кто соображают. — А дураки пусть кричат. У нас для этого милиция теперь есть. — Так значит, Доминика еще должен штампов наделать для карточек. — Кстати! И нашим их раздавать надо. Какой ты там штат поваров держишь? Сейчас народ по домам начнет расходиться, по крайней мере, часть. Вот их тоже на карточки переводи. Кормить будем только армию и милицию. — Как скажешь, — отмахнулся Северин. — Спорить не буду, тем более согласен. Но все равно нужно провиант добывать. Я собираюсь нагрузить этим мобильные отряды. Диего готовится, рассчитываю завтра разослать людей. — Спорно, — протянул Рубио. — Им бы потренироваться хоть немного. Если нарвутся на кого, потери будут. С другой стороны, голодные бунты нам тут тоже не нужны. Может, пусть пока группами побольше ездят? Обсуждение плюсов и минусов, предложенного стариком, затянулось надолго. В конце концов пришли к решению отправлять пока по две машины одним маршрутом. Как по мне, получилось ни нашим, ни вашим, и отряды не особенно увеличились, и при этом их количество и охват территории резко уменьшится. Но тут я возражать не стал. Собственно, остался последний вопрос. Поморщился Центурион. Что делать с драган? Прости, трибун. Сам я не могу решить. Мы с ним не то что друзья, но судить того, с кем так долго был знаком и не раз переламывал хлеб. Понимаю, что он мой подчиненный. Но у нас не армия, да и не могу, в общем. Пришлось еще раз пересказывать случай на почте. На меня опять смотрели с удивлением. Похоже, Рубио не ожидал от меня такой жестокости. — Забавно, — протянул старик, выслушав историю до конца. — Как быстро меняются люди! Месяц-то прошел, интересно, с тех пор, как ты отказывался стрелять в чистых первым. А теперь, смотрю, даже рука не дрогнула. Что там с совестью? — Мучает? — полюбопытствовал Рубио. — Я промолчал. Смысл отвечать на риторические вопросы? И нет, совесть меня не мучила. У почтамта был на взводе. Едва держался на ногах от усталости, но не думаю, что поступил бы по-другому в спокойном состоянии. Не люблю бандитов и насильников. Да-да, все понятно. Твой гастат превращается в настоящего солдата. Вклинился Северин. Делать-то что будем. Да чего тут думать? Устроим трибунал. Причем завтра же утром, пока все военные на месте. Показательный. Чтобы защитником и обвинителем, как положено. Какой вердикт будет вынесен? Объяснять нужно? Судить ты будешь, и вердикт выносить тебе. Ты трибун. Хмуро проворчал Северин. Но «Ну, и чего ты коксишься? Окрысился Мануэль. Тебе нужно объяснить, почему все так? Мне тоже это не нравится. При других обстоятельствах из этого драга, возможно, мог бы получиться дельный командир. Но мы его казним и жестоко. Для того, чтобы такого было поменьше. И не пришлось эти казни устраивать каждую неделю. — Понимаю я все, — махнул Центурион, — и поддерживаю. — Просто тошно. В общем, все, проехали, нечего меня успокаивать. Но слава богам, а то я уже думал, что одной сопливой девчонкой в моем окружении стало больше. Вон, бери пример с мальчишки. Никаких сомнений в собственной правоте. Никаких проблем с совестью. Идеальный тиран. — Твоего мальчишку уже, между прочим, прозвали палачом. В курсе? — криво усмехнулся Центурион. — А подружку его — головоотрывательницей. Чудная парочка, правда? — А вот это не очень хорошо. Нахмурился старик. — А, впрочем, пусть будет. — Да уж, как в той истории про Джека-строителя мостов, хмыкнул я. — Что за Джек? Вяло заинтересовался Северин. — Не наше имя, такие у норманов встречаются, у тех, которые на Британике живут. Рассказал им этот бородатый анекдот. Мне не жалко. История имела успех, даже, кажется, настроение у собеседников слегка улучшилось. В общем, поспать мне так и не удалось. Старик устроился в одном из кабинетов жандармерии. Расстелил карту и целых два часа мучил меня составлением маршрутов для каждой из групп. А после этого еще три часа мы составляли команды. Адская работенка опросить две сотни человек. Старик такое ощущение составлял психологический портрет на каждого. Вопросы, касающиеся умений и опыта, составляли едва ли половину от того, что интересовало Рубио. Его интересовало все — состав семьи, отношения с родителями, вера, наличие друзей, причины, по которым будущий рейдер оказался среди повстанцев и чуть ли не в еде. Мне досталось составлять личные дела, и, надо сказать, как не старался сокращать, к концу допроса рука у меня чуть ли не отваливалась. Тем не менее, спустя семь часов адского труда, команды оказались сформированы. Правда, рейдеры об этом еще не знали. Маршруты для каждой группы составлены, и даже примерный список предложений по бартеру подготовлен. Есть шанс, что проблему с продовольствием решить получится в срок. Только имей в виду, тебе по фермам ездить не придется. Старик устало откинулся на кресло. Мы, как заняли кабинет капитана жандармерии, так до сих пор в нем и сидели. Из всей нашей армии ваша команда самая боеспособная и сработанная. Так что поедем договариваться с Бургасом. Дело не быстрое и опасное, но нужное. Ты помнишь, Северин говорил, что уже какие-то мосты навел. Ха! Мостостроитель. Но ничего конкретного. Это нужно исправлять и срочно. Республика велика и раскачиваться будет долго, но, когда начнет давить. В общем, мы должны быть готовы. Хотя если отправят легионы, нас ничего не спасет. Всю нашу шайку одним легионом снесут за неделю и даже устанут не сильно. Одна надежда, что легионы нужны на границах. И предупреди, ребят, мы отправляемся не завтра, а послезавтра. Завтра отсыпаться и отдыхать будем. А то, дедушка, старенький, дедушки и нагрузки противопоказаны. Да и твои красные глаза не позволяют надеяться на адекватность. Доминика, кстати, поедет с нами. Он может оказаться полезным, так что найдешь его и сообщишь. После этого можешь лечь куда-нибудь и затихнуть. Смотреть без слез на твою осунувшуюся рожу становится все сложнее. Это указание я с удовольствием выполнил. Доминико нашелся на своем заводе. Парень тоже без дела не сидел. Новость о том, что послезавтра мы отправляемся в новое путешествие, Кузен воспринял с небывалым энтузиазмом и тут же сообщил подчиненным, что дальше они будут справляться без него, и гостеприимно предложил свой кабинет для ночевки. — Не в первый раз уже, так что я здесь чувствовал себя почти как дома. А утром меня разбудили за час до восхода, пора присутствовать на трибунале. Северин накануне предложил место обвинителя мне. Я не горел желанием в этом участвовать но не думаю, что мое мнение что-то бы изменило. Однако старик неожиданно меня в этом поддержал. — Нечего мне из парня-палача делать! И так он уже прозвали. Он мне для другого нужен. Обвинителем возьми городского прокурора. Не прибили, надеюсь? — Да кто ж его знает. — Пожал тогда плечами Центурион. — Ладно, поищем. Я уже привычно подавил вспышку раздражения по отношению к Рубио. Он мне для другого нужен. Палачом я себя не считаю. Те твари получили по заслугам. Моя вина только в том, что слишком поздно подоспел. Однако упорное желание старика вылепить из меня то ли народного героя, то ли лидера сопротивления, неимоверно бесило. Я многим готов поступиться ради мести чистым. Но делать из меня куклу позволять не собираюсь. Сообщать об этом Мануэлю не стал. Не нужно быть провидцем, чтобы угадать его реакцию. Покивает снисходительно, выдаст что-нибудь язвительное и благополучно выкинет из головы детский лепет юнца. Однако уже в который раз дал себе зарок не вестись на манипуляции старика если они будут идти вразрез с моими планами и принципами. Позже выяснилось, что ни прокурора, ни судьи в городе нет, и вообще все руководство благополучно слиняло еще до того, как повстанцы вошли в Памплону. Так что и обвинителя, и защитника пришлось выбирать из мелких служащих магистрата. Но никто особенно не расстроился. Старику было важно соблюсти видимость законности. Собственно, после этого я уже начал надеяться, что мне не придется присутствовать на этом представлении. Напрасно! На трибунале будут присутствовать все вставшие под ружье и любой желающий из гражданских. Такое распоряжение отдал Северин, и исключений никто делать не собирался. Толпа собралась внушительная. О предстоящей процедуре заранее оповещали патрули милиции с помощью так быстро прижившихся матюгальников. И, на удивление, народу подтянулось много. Отдельно стояло военное сословие повстанцев, даже в каком-то подобии строя. Не сказать, что как на параде, но какая-то организация была точно. Ну и мы с Керой поспешили, было присоединиться к ребятам, я заметил знакомые физиономии. Не дали. Северин, обводя взглядом армию, наткнулся взглядом на меня, скорчил зверскую рожу и ткнул пальцем в землю рядом с собой. — Пришлось тащиться на возвышение. Вообще-то трибунал должен происходить на холме. Но руководство, видимо, решило слегка отойти от традиций. Суд устроили на площади, возле магистрата. А для того, чтобы всем было видно, за ночь успели сколотить деревянный помост. Поднявшись наверх, я обнаружил помимо Северина всю компанию. Рубио в кресле за столом. Доминика, бородатые мастера с металлургического, даже жертвы присутствовали. Дамы явно нервничали, но выглядели значительно лучше, чем накануне. Сам виновник, торжества, тоже был здесь. Стоял под охраной двух солдат с винтовками. Для них даже нашли где-то легионерскую форму, чем парни явно гордились. Драго выглядел потерянным. Ни на кого не смотря, углядел преимущественно в пол, и вообще у меня создалось впечатление, что он будто пьян. По крайней мере, в те редкие моменты, когда он поднимал взгляд от пола, вид у него был такой, будто он не до конца осознает, где находится, а взгляд мутный. «Он что, пьяный?» — спросил я у Центуриона. «Он был моим подчиненным». — С вызовом, — ответил Сотник. — Я дал ему выпить настойки Лауданума. — А что, ты хотел бы, чтобы он участвовал в этой комедии в полном сознании? Так сказать, прочувствовал все оттенки? Я чуть не отшатнулся. Столько злости было в голосе Сотника, но сдержался. Я хотел бы, чтобы он сдох еще там, вместе со своими подчиненными. В идеале пустил себе пулю в лоб, не заставляя меня марать руки, а теперь мне плевать. Хорошо, что он не осознает происходящее, но менее отвратительной это, как ты говоришь, комедия не станет. — О да, я смотрю, ты любишь решать проблемы радикальным образом. Хмыкнул сотник, смотри, как бы не пришлось как-нибудь занять его место. — — Скорее всего, меня это и ждет. Пожимаю я плечами. И уж поверь, если придется, Лауданумом спасаться не стану. Ну — Ну-ну, — хмыкнул Центрион. Надеюсь, мне не придется напоминать тебе о твоей браваде. Я не злился на Северина, потому что отлично понимал, как ему горько и тошно. Драго не был мне приятелем. Я его вообще не знал, но мои чувства были ничуть не лучше. Трибунал готовился с размахом. Все выглядело торжественно и пафосно. И оттого еще более мерзко. И особенно мерзко было сознавать, что это мои усилия привели к такому исходу. Еще минут пятнадцать ждали опаздывающих, а потом старик поднялся и хорошо поставленным голосом объяснил зрителям, по какой причине здесь все собрались в такую рань. Дальше потянулась процедура суда. Прокурор, незнакомый мне мужчина с наметившимся брюшком, зачитал по бумажке обвинения. Заслушали свидетелей. Кроме меня свою версию событий рассказал какой-то житель окрестных домов, который, как оказалось, внимательно наблюдал за происходящим еще до того, как к почтамту подъехали мы и самих жертв. Углубляться в детали никому не потребовалось. Наоборот. Едва кто-то начинал делиться слишком незначительными подробностями, Рубио его останавливал. Тем не менее, исходя из показаний всех свидетелей, картина вышла яснее некуда. Предоставили слово защитнику, который промявлил что-то про оказать снисхождение и быть милосердными. Рубио благосклонно покивал и поднялся из-за стола. Суду все ясно. Деяния, в которых обвиняют лейтенанта Драго, считаю полностью подтвердившимися. Необходимости в дополнительном расследовании не вижу и готов огласить свой вердикт. Лейтенант Драго приговаривается к лишению звания, изгнанию из рядов республиканской армии Испании и лишению гражданства. «Плебей, Драго, приговаривается к расстрелу!» Приговор привести в исполнение немедленно. «Исполнять!» Нетрудно догадаться, что к такому решению подготовились заранее. Расстрельная команда из десяти человек. Я, кажется, даже узнал пару знакомых лиц. Быстро и без суеты отвели преступника с помоста. Поставили к стене магистрата. На глаза повязали повязку. Драга не сопротивлялся и вообще, видимо, не очень осознавал происходящее. Короткая команда, солдаты вскинули винтовки, взмах рукой, слитный вздох толпы, залп. Расстрелянный падает на брусчатку. Командир подходит к телу и проводит контроль из револьвера. Тело накрывают простыней и уносят. Дождавшись, когда волнение среди наблюдавших поуляжется и взгляды вновь обратятся на помост, Рубио снова заговорил. — Лейтенант Диего, когда увидел непотребство, сказал, что мы не бандиты. Я могу только еще раз подтвердить его слова. И если кто-то из наших солдат об этом забудет, он перестанет быть нашим соратником и превратиться во врага. «А враги от нас могут получить только одно — пулю! Помните об этом!» «Вот так, нежданно, негаданно. Я получил звание лейтенанта».